Глава четвертая. Кровь и вьюга. «Полагаю, здесь нам больше нечего делать», — произнесла Джайна. Кристоф уже понял, что Эстер — вторая владелеца камня. Дьяни пытается связаться с ней. Смерть обладала уникальным даром и могла наблюдать за сотнями магов одновременно. Это очень выручало?» Нам не нужно было возвращаться к ювелиру. «Надеюсь, Кристоф так быстро сообразит, что она его пара», — ответила я. «Меня настораживает ее желание». С этим все просто. Огонечек хочет изменить старый закон, запрещающий женщинам заниматься целительством. Она мечтает возродить сестер тени, древний орден целителей, уничтоженный моим сумасшедшим братом больше тысячи лет назад. Тогда Марк Ингаско заключил договор с нечистью и принес в жертву мертвой королеве новорожденную дочь. Надеялся, что ее кровь разрушит печати над проклятым лесом, но магии малышки оказалось недостаточно. Твари не сумели вырваться, зато Марк и его потомки стали вечными рабами нечисти. Нынешний король Роберто был первым, кто получил шанс сопротивляться мертвой королеве. Он делал все, чтобы обмануть нечисть и спасти сестру. Однако твари постоянно были на шаг впереди. И сегодняшний случай с Алексом де Стьяни подтверждал это. Герцог не был рабом мертвой королевы, но она сумела соблазнить его Сладкими обещаниями, и он повторил судьбу моего брата. Хольда, ты меня слушаешь? Я думаю об Алисе и о печатях жертвы. Тысячу лет назад Марк Ингаску убил моих родителей и захватил престол. После этого он уничтожил всех сестер тени, ведь среди них были видящие, маги, способные безошибочно находить тех, кто заключил контракт с нечистью. Их невозможно было обмануть. И смертных только они видели руны проклятия так же ясно, как Джайна или я, живая в юга, вечный страж зимы и печатей над проклятым лесом. Но мы не могли сообщать о предателях живым магам, а сестер тени к этому времени полностью уничтожили. Эстер хочет возродить орден сестер и изменить старый закон, задумчиво прошептала, вновь переводя взгляд на целительницу. Девушка все еще колдовала у постели девочки. «Только она может спасти теля и наполнить магией источник теневых драконов», — продолжила. «Скорее всего, она и есть избранница стихии. Тогда в глубине проклятого леса должна была вспыхнуть звезда судьбы» и мертвая вьюга уже знает, что появилась Магесса, способная разрушить ее планы. Теперь жизнь Эстер в опасности. Нечисть ни перед чем не остановится, чтобы найти целительницу и убить. В то же время у тебя появилась сменщица, добавила Джайна. Латифу, сестру короля, я ждала больше тысячи лет. Дева холодной крови Единственное, кто мог подарить мне свободу. Пока принцесса не знала о своей силе. Но если она согласится стать новой стражницей зимы, а Эстер сумеет снять проклятие, мы с Тилем получим шанс на счастье. Это не может быть совпадением. История повторяется, согласилась Джайна. И это наш шанс разорвать зачарованную цепь. Возможно, последний. Нужно осмотреть купол над проклятым лесом. Я сняла слепок ауры Алисии, по нему мы быстро найдем место, где пролилась ее кровь. Затем обернулась ветром, выскользнула в окно и помчалась к проклятому лесу. Джайна полетела за мной. «Скорее всего, этой ночью мертвая королева призовет дикую охоту», добавила я. «Проверим все». И предупредим туманную стражу. Некоторое время летели молча. Встреча с Алексом де Стьяни пробудила тяжелые воспоминания. И когда вдали показался дворец, я все же не удержалась от вопроса. Как Тиль отреагировал на слова короля! обратилась к Джайне. Роберто уже пытался устроить его брак с латифой, я до сих пор помнила боль, которую испытала от одной мысли, что мой дракон может жениться на другой. — Плохо, как и всегда, — ответила Джайна. — Он любит тебя. — Знаю. А Тестер пока не отказался, чтобы не злить короля. Попросил отсрочку. — Хорошо. Я знала, что Тель намерен обсудить с Роберто странную болезнь в Темной Империи. Джайна вкратце пересказала мне разговор с Кристофом Но об Эстер я боялась спрашивать до последнего. — Хольда, однажды ты совершила ошибку. — Помню, — прошептала. Восемнадцать лет назад мертвая королева попыталась добраться до меня через знаки пары. Чтобы помешать ей, Тиль выжег нашу истинность. По этой причине он на время утратил память обо мне и чувства. Его сердце стало холодным, словно лед. Он оживал только во время битвы. Огонь сражений будоражил его кровь и позволял вновь ощущать себя живым. Тиль постоянно сражался. Его жизнь превратилась в череду бесконечных баталий, но, убивая врагов и забирая их магию, он постепенно возвращал себе воспоминания и способность чувствовать. Через три года он все вспомнил и попытался вновь найти меня. Но стоило мне приблизиться, как проклятие подняло голову и чуть не убило его. Больше мы так не рисковали, только обменивались посланиями через Джайну и Аида. Иногда я оставляла весточку на его окнах, рисовала снежные лилии, как напоминание о наших клятвах и цветах, растущих в моем призрачном саду. Писала записки, выведенные инием, и оставляла на стекле ледяные поцелуи, а после смотрела издали, как Тиль касается их рукой и улыбается. Это было единственным, что мы могли себе позволить. Но незадолго до того, как Роберто предложил ему жениться на Латифе, Тиля серьезно ранили. Он потерял много силы в бою, и проклятие лишь чудом не убило его и Титана. Тогда я поняла — что у нас нет права даже мечтать. Тиль не просто мой возлюбленный, он хранитель древнейшей магии этого мира. Каждый титан — сердце четырех драконьих кланов. Тиль отвечал за ледяной, снежный, водный и туманный. Без его магии они погибнут. Разве что оставшиеся повелители — Крестов, Аид и Дамиан — Успеют принять его магию и разделить между собой. Но они сказали, что это невозможно. Нужен наследник. А я не могу родить, пока вновь не стану человеком. Тогда я решилась и написала ему, что он должен жениться на другой. Хольда, я слишком хорошо помню тот скандал. Джайна легко прочитала мои мысли. Тиль не хотел этого ни тогда, ни сейчас. Отказывался до последнего, искал способ решить все иначе. Даже хотел стать призраком, как и я, вечным стражем зимы и ее пленником, лишь бы мы снова были вместе. Только я не желала таких жертв, и зима не могла принять его из-за проклятия. Поэтому я не отступала, и мы впервые крупно повздорили. Мне было очень больно, Ему тоже. Я много чего наговорила, лишь бы оттолкнуть его, а потом сходила с ума, когда Тель все же согласился встретиться с Латифой. В итоге переговоры о браке сорвались, и мы с тех пор больше не общались. Я все испортила. — Знаешь, в чем ваша проблема? — вздохнула Джайна. — Вы оба готовы жертвовать собой, но никогда не думаете... Какую боль причиняете друг другу своим благородством? Я предупреждала, просила подождать, но ты такая упрямая, иногда хуже Тиля. Я хотела как лучше. Благими намерениями на дорога в бездну. Не забывай об этом и перестань корить себя. Лучше найди смелость и поговори с Тилем. Благодаря Эстер и сердцу бездны у тебя появился повод написать ему. Я не уверена, что он простил меня. Хольда, сколько раз он пытался связаться с тобой после того случая? Много. Да только была еще одна проблема. Источник зимы замораживал мою душу. Без стиля и его живых эмоций мое сердце превратилось в осколок льда. Я больше не могла мыслить и чувствовать как обычный человек хотя изо всех сил цеплялась за свою любовь. «Я знаю, что тебе сложно. Вы оба стали порождениями зимы и руководствуетесь чувством долга больше, чем зовом сердца. Отсюда все ошибки», — вздохнула Джайна. «Но пришло время все исправить. Ты не можешь вечно кружить поблизости безмолвной метелью. Я надеюсь снова стать человеком», — напомнила. Пока ты надеешься и ждешь, его сердце заледенеет окончательно. — Я напишу ему, — вздохнула. — Сегодня. — Умница! И мы прилетели. Она указала на алое пятно внизу. — Здесь Стрыга напала на Алисию. И, кажется, ей пытался помешать кто-то из твоих снежных стражей. — Млада! — ответила, подлетая ближе. Магию метелицы узнала сразу. Они с сестрой пробудились недавно, но уже вовсю помогали мне восстанавливать купол и загонять нечисть в проклятый лес. Час мертвецов подходил к концу, но в этом году твари были необычайно сильны. А теперь еще и предатель Дестини, если бы не Эстер, его вмешательство могло стать для нас фатальным. «Смотри!» Джайна провела ладонью над кровавым пятном, и перед нами вспыхнула пугающая иллюзия. Я увидела беззаботно гуляющую малышку. С ней был всего один охранник и служанка. Они заметно нервничали, постоянно озирались, но, несмотря на это, продолжали вести ребенка к лесу. Они под воздействием, догадалась. И малышка, я присмотрелась к девочке, Алисия двигалась странно, слегка покачиваясь и пританцовывая, словно ее вела неведомая музыка. — Я впервые вижу подобное, — нахмурилась. — Это необычный гипноз или внушение. Служанка и охранник неожиданно замерли, а Алисия понеслась к лесу. Я успела заметить вылетевшую из-за деревьев долговязую тень, но млада сработала мгновенно, спасая малышку. Столб снега сбил тварь с ног и пригвоздил к земле, а на сопровождающих налетел ледяной ветер. Они вмиг пришли в чувство. Мужчина выхватил меч и рванул к девочке, а служанка с криком помчалась к дому, чтобы позвать подмогу. Увы, чудовище сумело освободиться и напасть на ребенка. Я отвела взгляд, не в силах смотреть на это как вдруг из ниоткуда появилась Луиза. Герцогиня подхватила малышку на руки и открыла портал в лазарет. Охранник в это время добил монстра. — Это была архи а не простая тварь. Я чувствую за ней душу мертвой королевы, — произнесла Джайна, когда отрубленная голова монстра покатилась по снегу. Она лично пришла за жертвой и получила желаемое, мрачно подытожила, прислушиваясь к собственной магии. Я теряю силу. Мы с мертвой королевой были связаны, словно день и ночь, свет и бесконечная тьма. Едва одна становилась сильнее, вторая немедленно слабела и теряла контроль над искрой зимы. Сейчас и так темное время нечисти. Час мертвецов, когда моя магия на спаде, и я мало что могу противопоставить мертвым. Это повторялось из года в год на протяжении тысячелетий. Но скоро Ночь Серебряных Лилий — главный праздник зимы, когда Чаша Равновесия склонится в мою сторону. После этого королева начнет стремительно терять силу и не сможет ничего предпринять до следующего темного часа. Однако жертва крови могла изменить правила игры. Призвав дар, я принялась осторожно прощупывать купол. Джайна в это время стояла на страже. Сейчас у меня не хватало сил одновременно сканировать печати и следить, чтобы к нам не подкралась нечисть. «Мы не ошиблись. Королева готовит дикую охоту», — наконец произнесла я. Купол еще держится, но печать темной леди в ужасном состоянии. Кристофу нужно срочно забирать Эстер отсюда. — Сейчас они не смогут вернуться, — возразила Джайна. — Если император заберет Верингу и огонька без разрешения короля, это будет равносильно объявлению войны. Сильные магии особая ценность и гордость королевства. Никто из смертных не знал, что на самом деле у Веринги нет лекарского дара, и всех пациентов лечила Эстер. Официально он был единственным целителем, у которого одинаково развита как темная, так и светлая искра. Поэтому Джайна не преувеличивала. Даже если олов даст согласие, это ничего не изменит. Я не сомневалась, что нечисть с удовольствием воспользуется скандалом. Дес Тьяни будет настаивать на созыве Совета и разрыве мирного договора с Темной Империей. Придется ждать, пока Тиль договорится с королем, — продолжила Джайна. Купол может не выдержать удара, — покачала головой. Источник теневых драконов был главным магическим донором печатей. Но сейчас Темная Звезда практически опустела. Ее резервов едва ли хватало, чтобы одновременно поддерживать купол и жизни малышей, находящихся в заморозке. Это было главной проблемой. Магия звезды заменяла им похищенные тени, отдавая остатки своей энергии. И если королева призовет дикую охоту, духом источника придется выбирать — жизнь детей или целостность печатей. «Я предлагаю самим снять защиту», — произнесла, закончив сканирование купола. «Прости, что?» — опешила Джайна. Купол слаб, а первая волна охоты самая мощная. «Мы не сможем сдержать ее, даже если я и темная звезда отдадим все силы», — пояснила. «Максимум выиграем немного времени, пока на помощь придут титаны» но велик риск что вторая волна просто добьет купол он не рухнет полностью, но возле столицы образуется огромная трещина твари которые успеют вырваться на волю хватит чтобы превратить город и соседние поселения в руины мы не сможем эвакуировать всех жителей продолжила еще тысячу лет назад марк уничтожил все подземные убежища и объявил что нечисть никогда не сможет прорваться в столицу. Долгое время так и было, но не из-за купола, а потому что твари заставили охотиться в другом месте. Сейчас в городе Эстер, и она, цель дикой охоты, за ней нечисть пойдет даже в бездну. Королева чувствует магию Эстер, но Кристоф уже договорился с ней о встрече, ответила Джайна, как только они заключат предварительный договор, его магия размоет следы. Тварям будет сложнее встать на след. Я тоже наложу на нее защиту. А млада с помогут отвлечь воинов охоты и попытаются увести их от города. Мы уже использовали эту тактику тысячу лет назад, когда целью дикой охоты была я. Тогда мне удалось предотвратить беду благодаря сердцу зимы, главному источнику королевства серебряного льда. Сейчас в нем маловато магии, но чтобы провернуть задуманные, должно хватить. Нужно ювелирно подгадать момент удара. Снимем щит, чтобы мертвая королева не повредила его и ударила в пустоту, а затем выпустим первую волну тварей. У нас все равно нет шанса удержать их, продолжила я. Это единственный выход — выбрать меньшее зло во избежание катастрофы. В первый удар мертвая королева вложит всю силу и магию, собранную после жертвоприношений и убийств мелких тварей. Как только схлынет первая волна, я восстановлю щиты и запечатаю купол. А уже второй поток чудовищ мы сдержать сумеем. Тогда Источнику не придется ослаблять магию заморозки. Дети выживут, а у нас появится возможность победить. Я отдам всю силу и выпью сердце зимы, чтобы восстановить печати, — продолжила. Туманной Страже и титаном останется перебить твари первой волны. Не самая простая задача. Впереди пойдет элита. Всадники смерти, банши, костяные драконы и шаркани. Сильнейшие из мертвецов, они очень опасны. Особенно во время дикой охоты, когда мертвая королева приносит в жертву обычную нечисть, чтобы подарить воинам первой волны особую силу. Если предупредить Туманную Гвардию и Титанов заранее, они успеют подготовиться. Проблема в том, что утром уже был прорыв. Я помогала ликвидировать его, но пострадала немало стражей включая Риана Авелини. Мальчишка, которого мы стилем вырвали из лап архистрыги 18 лет назад, вырос благородным и сильным магом. Сейчас он возглавлял столичный штаб Туманной Стражи. Я безумно гордилась им и частенько навещала. Он был одним из немногих смертных, кто мог видеть меня и безошибочно чувствовал присутствие других Стражей Зимы. Но этим утром его серьезно ранили. «Не волнуйся, в штаб успели подтянуть резервы», — заверила Джайна. «К тому же на помощь придут драконы Темной Империи и Царство Вечной Ночи». Я перевела взгляд на лес. Главный предвестник дикой охоты — рой мертвых душ, поднимающийся над чащей. В этот раз королева нашла способ скрыть его. «Снежный морок?» — криво усмехнулась, почувствовав ее аркан. «Если бы мы с Джайной не пришли по следам Алисии, то ничего бы не почувствовали. Тварь отлично перестраховалась. Раньше она так не осторожничала и не тратила магию на подобные обманки. Сможешь развеять его?» «Да», — я перекинулась ветром и поднялась над проклятым лесом. Отсюда было проще почувствовать сердце вражеского аркана и его слабые места. «В этот раз ты проиграешь», — прошептала, ударяя по иллюзии и разбивая ее на осколки. А через миг на всю округу раздался оглушительный рев, и над проклятым лесом взметнулся чудовищный вихрь, рой мертвых душ. Теперь... Его видели и туманные стражи, и простые горожане.